Далекий львиный рев служил вполне подходящим аккомпанементом невеселым размышлениям Куританина. Людей на плато становилось все меньше, и дикие хищники, опасавшиеся лишь копий охотников, делались все смелей. У Кейна вырвался горький смешок. «Будь его противники львами, которых можно было перебить поодиночке, он поистине не ведал бы заботы хлопот». Подаль от деревни стоял просторный дом-гору, некогда служивший чем-то вроде зала для собраний старейшин. Там хранилось множество самых удивительных амулетов и талисманов. В них заключена могучая магия против злых духов, рассказал Кейну жрец и беспомощно развел пухлыми руками. Но против злобных существ из плоти и крови они, увы, бесполезны. Глава четвертая. Безумие Соломона Кейн выплыл из непроглядных глубин сна, и его пробуждение было ужасно. За стенами хижины звучал жуткий хор душераздирающих криков. Люди умирали в ночи, умирали страшной насильственной смертью, точно скот на бойне. Мгновенно вскочив, Соломон подхватил оружие, с которым никогда не расставался, и прыгнул к двери. И тотчас же что-то страшное и бесформенное бросилось ему в ноги, обнимая колени Пуританина и о чем-то невнятно моля. В умирающем свете углей очага Кейн с ужасом узнал юного Логу. Паренек был жутко изранен и весь в крови. Его лицо уже начало застывать в смертной гримасе. За дверью раздавались кошмарные звуки. Стоны гибнущих мешались с нечеловеческим завыванием. посвистом налетающих крыльев, треском раздираемых крыш и хокотом демонов. Кейн высвободился из конвульсивной хватки мертвых рук и бросился к гаснущему огню. Он почти ничего не мог рассмотреть, лишь мечущиеся силуэты, стремительно пикирующие крылатые фигуры, до да черные крылья на фоне звездного неба. Подхватив головешку, Кейн сунул ее в сухую солому на крыше своей хижины. Пламя взявилось жадно и высоко озарило картину, от которой кровь застыла у него в жилах. Всюду вокруг него принимали жестокую смерть последние из племени Багонда. Крылатые чудовища с визгом носились над деревенскими улицами, ввелись над головами мечущихся людей, орвали когтями тростниковые крыши, чтобы добраться до пораженных ужасом жертв, притаившихся внутри. Миг замешательства миновал. Англичанин глухо вскрикнул и принялся действовать. Выхватив пистолет, он разрядил его в несущуюся желтоглазую тень, и Акаана рухнул к его ногам с разнесенным дребезги черепом. Кейн яростно вздревел и ринулся в рукопашный бой. Так, когда то дрались его языческие предки, чье боевое бешенство наводило страх на врагов. Увы, Багонды были слишком ошеломлены неожиданным нападением, а долгие годы покорности Непоправимо подточили их боевой дух, сделав чернокожих неспособными к организованному сопротивлению. Большая часть их приняла смерть, точно овцы, приведенные на заклание. Лишь немногие, вдохновленные отчаянием, пробовали отбиваться, но их стрелы летели мимо, либо отскакивали от жест жестких кожистых крыльев, а копья и боевые топорики в ближнем бою были практически бесполезны. из-за нечеловеческой ловкости и быстроты Акаана. Едва приземлившись, они с легкостью взвивались в воздух, после чего падали сверху на плечи несчастным, сшибая их на назем, а там уже когти и клыки завершали свое кровавое дело. Кейн рассмотрел старого курогу, жилистый вождь, весь залитый кровью, дрался спиной к стене хижины, а под ногами у него распростелась одна из тварей, не успевшая увернуться. Старый вождь орудовал двуручным боевым топором, и страшные размахи какое-то время не позволяли при... приблизиться полудюжине зазывающих демонов. Кейн ориеннулся было ему на подмогу, но его остановил тихий беспомощный всхлип, раздавшийся рядом. Он присмотрелся и увидел свою былую сиделку, юную на Девушка корчилась, распростертая в кровавой пыли, А на спине, на спине у нее, орудуя когтями, сидела крылатая бестия. Стекленеющие глаза нагелы с бессловесной мольбой смотрели на англичанина. У Кейна вырвалось горестное ругательство. Он схватил второй пистолет и выстрелил в упор.